409. -е. Матерь огня йоги Общение требует напряжения сил. Пребывать постоянно в состоянии непрерываемого восприятия невозможно. Потому и даются такие условия жизни, чтобы отвлечь и чтобы не допустить оторваться от земли и от жизни обычной. Голова в небе, но ноги на земле, пока дух в теле. Разумно надо уравновесить, высшее земное, иначе расстроиться аппарат. Утверждение равновесия многообразно, и оно же будет способствовать согласованному, ритмическому и нормальному действию всего психофизического аппарата человека. Бессонница вызвана перенапряжением, и мы говорим осторожности